Он помолчал барыронически, насупив брови, а потом продолжил: «Мне известно, что вы на это возразите, Гасси. Вы скажете, что ведь не его вина, если он похож на слегка увеличенного сырного червя, и это правда. Надо быть справедливым. Но ведь он наводит ужас на добрых людей не только своей отвратительной наружностью, он представляет угрозу для общества. Но этого уж слишком. Что значит слишком?» — Вы слышали, что про него рассказывала тетя Дафна за столом в тот вечер, когда вы приехали? — Этот ужасный Вустр все время ворует полицейские каски. — Не все время, а один раз, по случаю праздника грибных гонок. Он опять насупился. — Мне не нравится, что вы так упорно за него заступаетесь, Гасси. Наверное, хотите быть беспристрастным. — Имейте в виду, беспристрастность — опасная вещь. Она граничит с моральной близорукостью. Все факты подтверждаются документально. Каждую свободную минуту Вустер отправляется рыскать по лондонским улицам, гоняется за бедными полицейскими, нападает на них, превращает их жизнь в ад. Вот что за человек Вустер!» Высказавшись, он ненадолго задумался. Потом по его физиономии опять пробежала легкая судорога, которая в последнее время худо-бедно заменяла ему улыбку. «Скажу вам одну вещь, Гасси. Я от души надеюсь, что нечто в этом роде он предпримет и здесь у нас. Мы уже приготовились встретить его во всеоружии». «Во всеоружии?» «Да. Теперь дело за ним. Знаете Добса?» «Который страж порядка?» «Да. Наш деревенский полисмен» отличный малый и неутомим в исполнении долга. лично не знаком говорят у него помолвка расстроилась тем лучше значит у него в сердце не осталось места для жалости и благодушия я все рассказал Допсу о Вустере и велел быть на стороже так что он теперь бдит и рвется в бой пусть только Вустер протянет палец к Допсовой каске и он немедленно будет жестоко наказан Вам, Гасси, на первый взгляд, наверное, в это трудно поверить, но я — здешний мировой судья. Заседаю в нашем местном суде и умею поставить на место преступные классы, когда они забываются. От души надеюсь, что Вустер не удержится и выкажет свою криминальную сущность. Тогда Добс навалится на него, как леопард, и доставит ко мне в суд, а я вынесу ему приговор». «Тридцать суток без замены штрафом, невзирая на пол и возраст!» Мне такая решимость пришлась не по душе. «Вы этого не сделаете, Эсмонт!» «Сделаю! Руки чешутся! Пусть только Вустер сойдет с прямой дорожки хоть на один дюйм, и можете попрощаться с ним на тридцать суток!» «Ну ладно, Гасси, я пошел. На ходу как-то легче, я в этом убедился». Он скрылся за горизонтом в юго-восточном секторе. А я остался стоять с разинутым ртом. Меня томило предчувствие неотвратимой опасности. «Ой, если бы Джейвс был здесь!» — сказал я себе. И представьте, оказалось, что он здесь. Я уже на протяжении некоторого времени безотчетно ощущал, что сбоку от меня стоит некто и говорит «Доброе утро, сэр». Поворачиваюсь, а этот Дживс, загорелый и поздоровевший после поездки на побережье в Брамлионси, которая явно пошла ему на пользу.